Глава двенадцатая Я повернул на юг, весьма довольный собой. Я знал своего Морли, любопытство погубит его. Он умрет, а выяснит, где собака зарыта. Всех поднимет на ноги, все вверх дном перевернет, но разузнает, что происходит у Стентнеров, если что-нибудь происходит. Когда я вышел за южные ворота, самодовольство улетучилось. Начал моросить дождик Я обругал себя за недоверие к лошадям. «Черт возьми! Не умеешь ездить верхом, нанял бы карету! Ведь карету можно отнести к необходимым расходам, и пускай Стентнер платит!» Расходы — удивительно гибкая статья, особенно если клиент не имеет возможности контролировать тебя. До поместья я добрался уже насквозь мокрый. Странно. Большинство крупных загородных поместий имеют название «клены», «на ветру», иногда и вовсе бессмысленное типа «британский камень». Но у Стентнеров точно не имение, а лачуга -овцевода. Поместье Стентнеров. И все. Старинное семейное жилище, роскошное, как музей. Но ни для кого оно не стало домом. Никому не пришло в голову дать ему название. Я не дошел до входа в особняк шагов 500. Дженнифер Стентнер вылетела мне навстречу из парадного подъезда. Она даже шали не накинула. Питерс шел следом. Но не похоже было, что он хочет ее задержать. Они поравнялись со мной одновременно. Казалось, Дженнифер уже довела Питерса до белого колени и теперь не прочь отделаться от него. Я постарался прикинуться удивленным. Это было нетрудно. Я не переставал удивляться ни на минуту. Я приподнял бровь. Один из моих самых эффектных трюков. Дженнифер остановилась, но молчала, пытаясь отдышаться. Питерсон запыхался меньше, хоть и был в три раза старше, сообщил. — На охоте произошел несчастный случай. Я и глазом не моргнул. — Да? — Давай зайдем в дом, а то промокнем. Я взглянул на Дженнифер. Казалось... Она намеревается заговорить. «Это не несчастный случай», — мрачно заявила она. «Нет, вероятно, если есть жертвы». Но вслух я этого не сказал, только хмыкнул. «Нас беспокоят браконьеры», — рассказывал по дороге Питерс. «На наших землях водятся олени целое стадо». «Они привлекают браконьеров», — вставила Дженнифер. «Раньше этих разбойников было меньше». «Трое за весь прошлый год», — сказал Питерс. «Ну, сам понимаешь, крестьяне. Олени — удобная мишень. Они здесь не очень пугливы. За последний месяц к нам вторгались шесть раз. Точнее, нам известно про шесть». «Папе не оленей жалко», — сказала Дженнифер. «Его больше огорчают нарушения границы. По границам у нас лежат такие штуки, вроде шпал». После последнего случая, продолжал Питерс, пока мы поднимались по ступенькам крыльца. Генерал велел регулярно патрулировать территорию. Он хотел поймать кого-нибудь и примерно наказать. Сегодня дежурили Кит, Кокис, Тайлер и Снейк. Кокису, видимо, удалось поймать нарушителя, схватить его, как говорится, за руку. Он затрубил в рог. А когда прибежали остальные, подхватила Дженнифер, Он лежал на земле, а из тела его торчала стрела, освежеванный олень валялся среди деревьев в шагах встать от него. Интересно. Интересно и печально. Но при чем тут я? Разбирайтесь сами. Дженнифер удивилась, а Питерс огрызнулся. Не болтай, чепухи! Ты здесь единственный разведчик. Остальные морские пехотинцы и ни черта не смыслят в следах. «Может и так. Столько лет прошло. Да и хорошим разведчиком я никогда не был. Я вспомнил свои недавние неудачи. Даже средний разведчик лучше, чем ничего». Питерс взглянул на направлявшегося к нам Чейна. «Как он?» «Ему самому не справиться. Нужен хирург». «Ты же знаешь, никаких врачей в доме». «Перевозить Хокиса нельзя». Это убьет его. Приведите врача! — скричала Дженнифер. — Отец не узнает. Он ведь не выползает из своей комнаты. Делвуд доложит ему. — Делвуда, я беру на себя. — Ступай, — верил Питерс Чейну. Чейн зашагал прочь. — Надеюсь, Хокис выживет, — сказал я. — Он борется. — Могу я поговорить с ним? — Он отключился, без сознания. И маловероятно, что он вообще придет в себя, если Чейн не привезет хирурга. Покажите мне место, где это случилось, пока дождь не смыл следы. Пришлось ехать верхом. Мое всегдашнее везение. Лошадь казалась смирной и приветливой. Но еще когда ее выводили, на морде чудовища я заметил ухмылку. Она, видимо, много слышала обо мне и теперь надеялась на приятную прогулку. Ехать пришлось порядочно. У Стентнеров было много земель. Мы мало разговаривали. Я осматривал окрестности. Вдруг пригодится. Я с молодых ногтей развивал в себе эту привычку. Поэтому и пошел добровольцем в разведку, когда исчез настоящий Секстон. «Похоже, Снейк возвращается», — сказал Питерс. Мы спустились с холма и приближались к месту событий. Под дубом, недалеко от застрявшей в деревьях туши оленя, я увидел человека. Сержант, в армии я ни разу не встречал никого из ваших парней. Кто-нибудь из них знал Секстона? Не думаю. Я спешился, привязал повод к молодому дубку. Лошадь недовольно зыркнула на меня. Размечталась. Думала, я отпущу поводья, и ты спокойненько удерешь? Что ты сказал? Переспросил Питерс. Я к лошади обращаюсь. Люблю разговаривать с лошадьми, они понятливее людей. Снейк, это Майк Секстон. Был разведчиком у меня на островах. Ты, наверное, слышал о его приезде. Снейк что-то проворчал и оглядел меня с головы до ног. Я в долгу не остался. Снейк перещеголял даже чейна, волосы он не стриг с тех пор, как ушел из армии. Борода торчала клочьями. Вряд ли он часто мылся и менял одежду. Штаны были заляпаны причудливыми разноцветными пятнами. Слышал, подтвердил он. Что-нибудь нашел? Снейк проворачал что-то, это означало нет. Я взглянул на тушу. Некрупная особь. Олененок, ответил Снейк. Только начал линять. Однако, зачем браконьеру олененок? если ему нужно мясо, а звери здесь не пугливы. Он скорее убьет оленя покрупней. Я внимательно осмотрел тушу. Я не разглядывал дичь уже лет десять, но видно было, что работал дилетант, который никогда не делал этого сам, а лишь видел, как делают другие. — О сегодняшнем патруле. Был у вас определенный план? Распределение обязанностей? — Ты о маршруте? — Был. — ответил Питерс. — Маршруты наметили таким образом, чтобы четыре человека могли проконтролировать всю территорию. Я не совсем это имел в виду, но спросить точнее не мог, из боязни выдать больше, чем хотел. — Где был Хокис, когда это произошло? — Там, выше. Я пошел за Питерсом. Место преступления сразу бросалось в глаза. Хокис, упав, цеплялся за траву. Он потерял порядочно крови, и глупые мухи, вместо того, чтобы лететь кормиться на золотую жилу, оленью тушу в кустах, облепили место, где он упал. Да, Хокис упал в шагах в ста от оленя. С такого расстояния не промазал бы даже слепой лучник. Я отыскал след Хокиса и прошел по нему до того места, где он оборвался. Здесь полагаю. Он затрубил в рог, потом спустился вниз и остановился второй раз. И тут браконьер уложил его. Во всяком случае, кто-то сделал это. Когда это произошло? Около девяти. Ага. Тот олененок умер гораздо раньше. Я вернулся вниз, Снейк по-прежнему стоял, уставившись на тушу. Тебя что-то смущает? Спросил я. Кому понадобился, маленький олененок, проворчал он. Его не волновало, что старый товарищ лежит, поверженный со стрелой в груди. Он оплакивал олененка. Я снова осмотрел тушу, но смертельной раны не обнаружил. В ней была стрела? Нет. Снейк явно не страдал излишней болтливостью. Дерево, на котором повис олененок, Росло в нескольких шагах от края небольшого, утов триста лесочка. За ним начинался ручей. Я пошел вниз по склону, поглядывая по сторонам в поисках следов разбойника. И нашел. Некто в страшной спешке продирался сквозь заросли. Оно и понятно. Он только что подстрелил парня и боялся, что вот-вот появятся его товарищи. Питерс шел за мной. «Каждый маршрут был подробно разработан?» — спросил я. Он удивленно нахмурился. «Нет, мы просто разъехались в разные стороны, чтобы не топтаться всем сразу на одном пятачке». «Значит, снайпер шел не за кем-то определенным. Ему был нужен любой. Если допустить, что стрелу пустил не запаниковавший браконьер, а человек, специально устроивший эту ловушку». «Я не сомневался». Второй раз Хокис остановился потому, что увидел кого-то знакомого. Он застыл на месте, он колебался. С чего бы ему еще останавливаться? Тот человек и есть убийца. Понял ли это Питерс? Он ведь далеко не глуп. Вы ладите с соседями? Мы их игнорируем, а не нас. Многие нас боятся. Я бы тоже боялся. Шагов через 50 снайпер немного успокоился. Он свернул на старую звериную тропу. Здесь следы были видны плохо, слишком много листьев под ногами. Но я различал путь, по которому он уходил. Там листья были примяты. — У вас есть собаки? — Если нет, где их достать? — Следопыты? — Нет. Звериная тропа вывела нас к ручью. Здесь была развилка. Одна дорожка шла через ручей. Другая вдоль по берегу. Убийца выбрал последнюю. Через 30 футов тропинка ушла в широкий, мелкий рукав ручья с песочным дном. И не вышла с другой стороны. Я потерял след. Посмотри получше, черт побери. Я посмотрел. Питерс не заметил в мелкой воде лошадиных лепешек. Некто поехал дальше по дну ручья. Штука нехитрая. Глубина нигде не превышала фута. Многие ли крестьяне, вынужденные промышлять незаконной охотой на оленей, имеют возможность держать лошадей? К сожалению, ничего нет. Что ж, придется доставать этих треклятых собак. Мы снова поднялись на холм Кто у вас ведает конюшнями? В основном Снейк. Талер и Хокис помогают. Шут его разберет этого Снейка. Ему нравится ухаживать за животными, но сесть на лошадь вы его не заставите и под страхом казни. Перебор, пожалуй, ну, понять можно. Я задал еще несколько вопросов, но получил в ответ лишь любопытные взгляды. Если они не лгали и не были ни виновниками, ни соучастниками, Окиса прихлопнул кто-то другой. Самоубийством он тоже не кончал Круг подозреваемых сузился. Но недостаточно. Мне хотелось отделаться от Снейка и Питерса и пройти по ручью до места, где стрелок вышел на берег. «Дерьмо!» — вдруг взорвался Питерс. «Эх ты! Головой надо соображать, а не задницей!» «Что такое?» «Как мы поступали после набегов на виногетов на проклятом острове! Что я вколачивал в ваши глупые головы каждый треклятый день!» До него дошло. — Да, в воде не остается. Перед набегом мы всегда проверяли, есть ли путь к отступлению по реке или ручью. — Негодяй пошел по ручью, поэтому ты ничего не нашел. — Да. — Пошли же. — Я проверю сам. Вас я больше не задерживаю. Он гневно взглянул на меня, обернулся, проверяя, не слышит ли Снейк. чем дело, Гарретт? «Что-то ты темнишь. Я не первый раз замечаю». «Я не темню. Я выполняю свою работу, как умею. Пока не доказано обратное. Подозреваемые все и никто. Неважно, хорошо я их знаю или нет». Он начинал злиться. «Перестаньте. Вы хотите, чтобы я выяснил, кто убивает старика? Кто из ваших парней? Никто. И в то же время один из вас». Пока я не выведу негодяя на чистую воду, я буду вести себя с вами так же, как со всеми остальными, даже если здесь не происходит ничего хуже воровства. Ясно? Хочешь играть в одиночку? Что ж, ты профессионал. Я потерплю. Какое-то время потерплю. Хорошо, но выбора у вас нет. И нечего из себя выходить. Он прямо кипел от злости. «Все они так. Все думают, что должны быть исключением из правил». Питерс стегнул лошадь и умчался прочь. «Пускай сердится. Главное, убрался. Остальное ерунда».